Глава тринадцатая. В качестве места проведения заклинания выбираем частично разрушенное здание зернохранилища. Оно расположено буквально на самой границе между разрушенной и относительно целой частями города. С одной стороны превращенные в руины дома, с другой — пострадавшие, но устоявшие здания. Местное население эвакуировано. Если что-то пойдет не по плану, Лишних жертв быть не должно. К тому же мы выставляем три линии оцепления. Полиция, солдаты и либо гвардия. Посторонние рядом оказаться точно не должны. Впрочем, бойцов Фостена тоже размещаем в приличном отдалении. В прошлый раз все прошло относительно спокойно. Скажем так, в штатном режиме. Но нельзя гарантировать, что в этот раз не будет никаких сбоев. Отдельным вопросом становятся тела, но он решается при помощи спашена, люди которого подготавливают все, что требуется. Мощь осколков в купе с новыми знаниями позволяет серьезно ускорить процесс. С Задачи они справляются буквально за пару часов, отталкиваясь от наших мыслеобразов. Не сказать, что созданные ими вместилища являются идеальными копиями наших друзей, но если у нас получится их вернуть, Думаю, это будет не так критично. Тем более при помощи магии можно скорректировать все, что не понравится. До момента, как мы отправляемся в выбранное здание, приходится провести еще несколько совещаний. По последним данным, основная масса штурмовых частей южан уже отступают. У Айвери все же вышло заставить их следовать приказам. Основные силы вторжения сейчас тоже откатываются к границам. Если верить донесениям, которые поступают в виконту Мено, в южных королевствах уже начали пропадать аристократы и члены королевских семей. Заговорщики приступили к устранению потенциально опасных фигур. Теперь у нас имеются две основные задачи. Первая – занять территорию, освобождаемую южанами. Вторая – дать отпор республиканцам, по возможности полностью уничтожив их. Пока бои идут только в спорных центральных провинциях и на территории дома Танфоев. Для полномасштабного наступления у нас остро не хватает ресурсов. Решить эту проблему я надеюсь за счет южных провинций империи, которые сейчас занимают наши части. Спашин проведет поиск всех людей с магическим талантом, что даст нам дополнительное количество боевых магов и позволит серьезно увеличить численность призванных. По всем прогнозам. В итоге у нас окажется как минимум армейский корпус, укомплектованный преданными солдатами. Вполне вероятно, что их будет даже больше. С такими силами можно планировать полноценное наступление на мятежников. Изначально я хочу проверить заклинание один, но уговорить Канса остаться во дворце не получается. В этот раз не срабатывает и приказ императора. Парень твердо настроен присутствовать. Вместе с ним... Само собой увязывается и Круацина. А глядя на это все, с нами отправляется и Мика. Компанию нашей четверки составляют трое магов Спашины, которые занимаются техническими задачами, чертят сложные узоры рун и формируют защитный контур, которого не было в первый раз, но который должен присутствовать, если верить книге. И если что-то пойдет не так, он должен сработать, и перекрыть выход из портала, защитив мир от прорыва из мира посмертия. А вместе с тем и спасти наши жизни. Когда они заканчивают, приказываю вернуться во дворец. А сам делаю глоток из фляжки с холодным сорком, окидывая взглядом заготовки под тела наших приятелей. Айрин, Джоэл, Эйкар, Санера и даже Лезла. Сегодня мы попытаемся вытащить их всех. «Начинаем!» Повернувшись к концу, пальцы которого отбивают нетерпеливую дробь на рукояти револьвера, медленно киваю. «Думаю, да. Круацина, Мика, десять шагов назад. Просто наблюдайте». Когда обе призванные отходят, собираюсь с духом и запускаю нотную комбинацию, которая устанавливает связь с артефактом, а следом за ней — первую связку из комплекса, который должен пробиться в мир посмертия. На то, чтобы запустить его полностью, нам с Кансом требуется еще около 10 минут. Без жертвоприношений процесс идет куда быстрее. Можно пропускать все, что связано с перекачкой и концентрацией энергии. Единственное, что смущает, — нахождение в одном месте всех трех частей артефакта с Хесса. Но у Мики строгие инструкции. Если что-то глобально пойдет не так, немедленно открывать портал и бежать отсюда. Даже не с места проведения ритуала, а из самой столицы. Похоже, приказ у Спашина. Его маги должны обеспечить срочную эвакуацию всего состава правительства и генерального штаба. Конечно, было бы проще нам самим убраться подальше за пределы столицы. Но я опасаюсь атаки республиканцев или кого-то еще из числа наших противников. Как знать, кто еще жаждет прикончить нового императора? Здесь же мы в относительной безопасности, и никто не может помешать проведению ритуала. Когда внутри громадного помещения начинает разворачиваться портал, я вздыхаю с легким облегчением. Все-таки получилось. Комплекс сработал. Теперь осталась последняя часть. Вытащить оттуда тех, кто нам нужен. Сделав шаг вперед, концентрируюсь на образе Айрин, и запускаю нотную связку, которая должна отыскать Викантессу и вытащить ее обратно. Раскаленный одноразовый крейнер обжигает кожу, и приходится приложить определенные усилия, чтобы не сбиться. В момент, когда заканчиваю комбинацию, портал внезапно увеличивается в размерах, остановившись буквально перед моим лицом. Вздрагиваю от неожиданности и пытаюсь отступить, Но понимаю, что тело отказывается слушаться. Сзади что-то кричит Канс, но разобрать его слова не получается, а переход между двумя мирами начинает менять свой цвет. По черноте пробегают алые полосы, к которым быстро добавляется желтый цвет. Потом сам портал вида изменяется. вместо шара передо мной что-то вроде выпуклой линзы. Какого хрена происходит? Все ведь шло нормально!» И почему, несмотря на завершенную поисковую комбинацию, Айрин так и не появилась? Или появилась? Пытаюсь повернуть голову, чтобы оценить состояние приготовленных нами тел, но тут помещение заполняет знакомый голос. «Ты всерьез решил, что меня можно вот так запросто прикончить? Я-то думал, ты поумнее будешь, парень!» «Рен? Здесь? Какого лешего?» «Тот мирок, в который вы меня запихнули, был ужасен, не спорю, но недостаточно ужасен, чтобы прикончить меня. А когда я разобрался, так и вовсе началось веселье. Ты даже не представляешь, насколько легко там убивать и как быстро можно обрести новую силу. Теперь я не просто император, что может жить вечно. Я тот, кто может править целой пачкой миров. Сам смотри». Линза портала еще больше увеличивается в размерах, охватывая меня. Я даже не успеваю отреагировать, как оказываюсь внутри переливающейся черным и желтыми цветами энергии. В голове мелькает мысль о контре, но, судя по всему, он настроен совсем на другие отклонения в заклинании. Либо Схес его грамотно нейтрализовал. Что странно, я еще жив. Тело не распадается на части, разум не вскипает да и в целом негативные ощущения отсутствуют, только ничего не видно. Вокруг темнота, в которой периодически что-то вспыхивает жёлтым, вокруг как будто какая-то вязкая тягучая жидкость, не пропускающая звуков. Через несколько секунд темнота рассеивается, буквально за одно мгновение исчезает ощущение всякой массы, давящей на тело, и в лицо бьёт свежий воздух. Не успевая удивиться этому факту, как застываю на месте, осознав, где я нахожусь. «Видишь, это наш с тобой мир, парень. Ты можешь вернуться, и чтобы ты знал, здесь тоже есть магия. Никто не сможет остановить меня, если я захочу стать императором Земли. Понимаешь?» Судорожно крутя головой вокруг, пытаюсь понять, где именно я оказался. «Это точно крупный город. С крыши небоскреба открывается вид на кварталы...» Залитые светом множество электрических фонарей, а где-то ниже летит вертолёт. Но вот какой именно город и что за страна, определить не могу. Хочешь вернуться? Ты сможешь сам стать правителем целого мира или государства, если твои амбиции не так велики, как мои. И ещё раз оглядываюсь вокруг и понимаю, что против моих опасений портал никуда не исчез». Воздух ребит и переливается разными цветами, а я все еще внутри линзы. Что вызывает логичный вопрос. А не иллюзию ли мне подсунул Рен? Зачем ему вообще пытаться вести переговоры, если он располагает подобной силой? Убить всех нас и триумфально вернуться в Норкрум — это куда более простой и эффективный план действий. Вывод. Ему от меня что-то нужно. Только вот что именно? решившись, озвучиваю вопрос. «Зачем ты со мной разговариваешь, если можешь просто ворваться в любой мир и утвердиться в нем?» Пространство вокруг заливает голос Рена. «К моему сожалению, все не так просто. Я чувствовал ваше заклинание и смог пробиться к нему. Но без внешней помощи из того мира, куда вы меня запихнули, не вырваться. Можно сколько угодно наращивать свою мощь, На у местной живности практически отсутствует магия как таковая. Отсюда не открыть портал. Секунду помолчав, продолжает. «Видишь, я с тобой честен. Предложение очень простое. Ты даешь мне возможность вернуться в один из миров, который подходит людям. А я не трогаю тебя и твою банду. Можешь править Норкрумом, отправляться в рейд на Лорет, собрать гарем на ложниц». «Мне плевать, занимайся чем угодно, но я буду развлекаться по-своему, и, что важно, далеко от тебя». Еще раз осматриваю город, пробуя понять, настоящий он или иллюзия. Потом задаю встречный вопрос. «Твои резоны я понял, но скажи мне, ради чего мне тебе помогать, раз ты и так изолирован в другом мире, и по твоим собственным словам надежно там заперт?» В ответ слышится тихий смех. <смех> как ты думаешь, чем я тут занимаюсь, пока маюсь бездельем? Хочешь, расскажу? А хочусь на местных обитателей. Думаю, многие из новых призванных смогут рассказать тебе о существе, которое без всякой жалости истребляет всех, кого находит. Если не дать мне требуемого, рано или поздно я перебью тут всех. Может быть, через год, может быть, через пятьсот лет». Но я прикончу всех жителей этого мира, получив их силу. И кто знает, возможно, после этого мне уже не понадобится помощь, чтобы пробить стены между мирами и вырваться отсюда. Только в таком случае никаких сделок уже не будет, как ты понимаешь. Представив, сколько сил может получить Рен за счет полного опустошения мира призванных, невольно передергиваю плечами. Тут он отчасти прав. Располагая такой мощью, можно попробовать пробиться в другой мир исключительно усилием мысли. Впрочем, разум почти сразу переключается на другое. С Хесс, который просит помочь ему выбраться и предлагает договориться, это... странно. Не сказать, что я его хорошо знаю, но такое поведение для бывшего императора нетипично. Особенно если учесть, что он говорит с тем то и отправил его в другую вселенную. Как-то не сходятся концы с концами. Либо он сильно изменился в том мире, либо тут какая-то другая подоплека. Сделав вид, что обдумываю его слова, пробую запустить сканирующую нотную комбинацию. Но быстро понимаю, что толку от нее нет. Сейчас я все еще нахожусь внутри работающего портала, и магия здесь попросту не сработает. Вернее... Сама связка действует как надо, вот только результат ее работы равен нулю. Ты скажешь мне что-то в ответ или так и будешь молча стоять на крыше? Странно, но в голосе Рана не чувствуется гнева. Он не пытается надавить на меня. И вообще такое ощущение, как будто Схез готов к длительной и обстоятельной беседе. Тянет время, и если так, то зачем? Может быть, что-то происходит с другой стороны портала?» Набросав в голове ответ, озвучиваю его. «Не думаю, что выпускать тебя — это хорошая идея. Мы можем попробовать договориться и найти для тебя мир, где ты сможешь жить в спокойствии. Ты же в курсе, что все многообразие вселенных не заканчивается парой-тройкой их ближайших. Уверен, мы сможем как-то решить вопрос. Но тебе придется магическим образом подтвердить свое желание жить мирно и тихо. Даже так!» И что именно ты предлагаешь? Поморщившись от гремящего в воздухе голоса, выдаю ответ. Прямо сейчас дать нам завершить нотный комплекс и вытащить наших друзей из мира посмертия, а потом мы отыщем тебя и побеседуем еще раз. Например, откроем портал в мир призванных при помощи осколка. Собеседник молчит, а я лихорадочно пытаюсь составить хотя бы какой-то план действий. Абсолютно непонятно какими возможностями прямо сейчас располагает Рен. С одной стороны, он переместил меня на Землю, вернее, перенаправил туда портал, сам каким-то образом пробившись сюда же. Собственно, это наталкивает на два основных вопроса. В каком виде здесь присутствует сам Схэс? И какие фокусы ему доступны с учетом обстоятельств? Если бы не моя уверенность в том, что Рен на территории другой Вселенной, я бы принял Землю за иллюзию. Но раз он беседует со мной из другого мира, то, возможно, и смог изменить настройки портала. Причем настолько хитроумным способом, что мы даже ничего не заметили. То есть вокруг и правда может быть моя родная планета, а вот самого Рена здесь, скорее всего, нет. Или есть, но он почему-то не спешит действовать. Последняя мысль заставляет нахмуриться. И скашиваю взгляд на пояс, к которому сейчас прицеплен артефакт. С удивлением отмечаю, что количество передаваемой им энергии как минимум утроилось. Хотя я ничего не делаю, да и Крей не остался в старом состоянии. Что означает... Не будь таким наивным! Я бы хотел выбраться прямо здесь и сейчас. Голос гремит со всех сторон, явно перебирая с уровнем громкости. Сейчас нас слышат все, кто находится рядом. Отвлекает? Или не может сдержаться? В следующее мгновение приходит понимание того, что Рен только что выдвинул практически нереализуемое требование. Мы не смогли бы вытащить его, даже если бы такое желание действительно возникло. А значит, он действительно тянет время. Перебирая в голове варианты своих действий, я останавливаюсь на одном из самых простых. Если быть более точным, то практически единственным, который, на мой взгляд, может сейчас сработать. Внутри портала не действуют сканирующие связки и наверняка не будут работать боевые заклинания. Я никак не смогу воздействовать на противника. Тем более, мне неизвестно, где он. Нанести урон абстрактному голосу — это задача не из самых простых. Но вот что я точно могу сделать так это отрегулировать артефакт. Для этого нужно всего несколько нотных символов. Пускай их в дело, и канал подачи энергии сужается втрое. Вокруг все мерцает, и слышится разъяренный рев с Хесса, пропитанный болью. Изображение города подергивается дымкой, а потом и вовсе почти исчезает. Убленок! Убленок! Рицарова тварь! Убленок! Посмотрим, как тебе понравится это! Пространство вокруг заволакивает тьма, я напрягаюсь, пытаясь сделать шаг назад, но тело снова отказывается реагировать на приказы мозга, а через секунду тьма опять исчезает. Только на этот раз вокруг не город, а что-то непонятное. Какая-то призрачная субстанция, в которой парит масса разноцветных огоньков, часть из которых начинает двигаться в мою сторону. Конечности и тело получают возможность двигаться, Пусть и в замедленном режиме. Так что я машинально оглядываюсь назад. Но выхода так и не обнаруживаю. Более того, если в прошлый раз я стоял на крыше небоскреба, то теперь перед ногами пустота, что сильно давит на сознание. Ну как тебе, жалкий ублюдок? Вот он, мир посмертия.